Коротко подстриженным хвостом и привставший на стременах белый Фриц Моррис стали как будто крупнее, приближаясь с каждой секундой. Только Краковая искра с черно-желтым жакеем уходила вперед. Вот она уже мелькнула на повороте и стала видна в профиль. Не лошадь, птица с темно-коричневым оперением низко-низко летящая над землей. Теперь Макдуф и Блейки шли уже голова в голову. Черный конь с крутым задом все еще держал бровку. Макдуф обходил его справа. Но как обходил? Я был, вероятно, не легче Фриц Морриса. Да и Блейки казался старше и опытнее Макдуфа. Потому это и был Гандикап, что участвовали в нем лошади разных возрастов.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 Он, различив другой ритм скачки, настигавший его лошади, и, должно быть, поняв, что это не Блэки, оглянулся и пришпорил свою. Но Магдуф действительно не переносил зрелище скачущей впереди лошади. Три метра стали двумя. Потом голова Магдуфа достала корпус искры, и Шнель яростно оскалив зубы, Уже держался со мной рядом, все еще не отдавая дорожки. Но и здесь повторилось то же, что и раньше, с Фриц Моррисом. Дождавшись последнего поворота, Макдуф обошел соперника справа. По удлиненной гиперболе обошел легко, почти без усилий. Только ритм дыхания его, как мне показалось, чуть-чуть участился.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 Известно всем Истошный звук колокола Взмах Флажка судьи На трибуне возвестило финише Я с трудом сдержал Рвавшегося вперед Макдуфа Но его уже подхватили под устцы Подбежавшие конюхи Искра подошла к столбу Через несколько секунд Когда я уже стоял Отворачиваясь От нацеленных на меня фотокамер Моих собратьев